Глава 2. «Наука выкручиваться» 10 января 2009 года. Мыс Канаверал, Флорида. Прошло всего шесть недель после грандиозных огневых испытаний в Техасе, а безупречно белая Falcon 9 уже красовалась на стартовой площадке мыса Канаверал во Флориде. Казалось чудом, что SpaceX удалось подготовить ракету к установке за такой короткий срок после огневых испытаний первой ступени, но факт оставался фактом. Ракета стояла на старте, полностью собранная и готовая к полету. На глазах у команды SpaceX мощные гидравлические подъемники плавно развернули ракету, поднимая ее из горизонтального положения в вертикальное, пока ее заостренный нос не уперся в небо и вот она замерла, купаясь в лучах флоридского солнца. Прекрасное и грандиозное создание. В этот торжественный миг люди, отдавшие столько сил, чтобы до него дойти, позволили себе ненадолго расслабиться и насладиться победой. Окрыленные успехом сотрудники SpaceX вскарабкались на одну из четырех громадных мачт защиты окружавших площадку, чтобы взглянуть на свое детище сверху и запечатлеть исторический момент. «Торчать на такой верхотуре страшновато, но это определенно один из лучших дней в моей жизни», вспоминает Роджер Карлсон, который тут же отправил Маску фотографию. Маску тоже не терпелось похвастать ракетой перед всем миром. По его поручению, на площадке перед ракетой поставили громоздкие прожекторы. Роджер Гилбертсон, директор службы по связям с общественностью, лично руководил созданием иллюминации для красивых ночных снимков ракеты На одном из таких фото лучи света выстроились в огромную букву X, пересекающую ракету. Когда вечером Карлсон уезжал с базы ВВС, один из охранников язвительно заметил, что компании следовало бы сначала запустить одну из своих ракет, прежде чем устраивать такое шоу. Но для Маска шоу неотъемлемая часть всего процесса. Уникальность этих событий заключается в том, насколько быстро они развивались. Все произошло буквально за считанные недели после огневых испытаний в Техасе. Их успех настолько вдохновил Маска, что он уверенно заявил журналистам о готовности вывести ракету на площадку во Флориде уже через несколько месяцев и произвести запуск в 2009 году. Специалисты SpaceX времени зря не теряли. Они быстро доставили из Техаса первую ступень ракеты, потом к ней присоединили вторую ступень и установили ее головной обтекатель. В начале января, глядя на готовую к старту ракету, казалось, что SpaceX наконец смогла уложиться в один из оптимистичных графиков Маска. Привычку Маска назначать оптимистично короткие сроки стали называть Маск таймингом, но внутри компании его графики уже давно превратились в легенду. Чтобы хоть как-то смягчить стресс от нереальных дедлайнов босса, его команда даже придумала философскую концепцию зеленых светофоров до Малибу. Дорога от штаб-квартиры SpaceX в Хоторне до Малибу пролегает по Тихоокеанскому прибрежному шоссе. Если на всем этом пути светофоры будут гореть зеленым и водитель немного превысит допустимую скорость, ему удастся преодолеть расстояние между городами за полчаса. Но ежели он соберет все светофоры и застрянет в пробке, то на дорогу у него уже уйдет не меньше часа. Как вы понимаете, доехать от Хоторна до Малибу за полчаса практически невозможно. Однако Маск всегда требует, чтобы его подчиненные добирались до Малибу за полчаса. В последние недели 2008 года команда SpaceX в спешке перебросила первую и вторую ступени во Флориду, а потом все рождественские праздники собирала их на голой бетонной площадке. Там, где когда-нибудь должен был вырасти ангар. Пока они днями и ночами корпели над сборкой первого Falcon 9, Карлсон придумал проекту язвительное прозвище «Козерог-1». Это была отсылка к триллеру 1978 года, фильму, который в кинотеатрах успели посмотреть разве что самые возрастные сотрудники SpaceX. В главных ролях блистали Элиот Гулт в роли репортера и, кто бы мог подумать, о джей Симпсон вместе с Джеймсом Бролином и Сэмом Уотерстоном в роли астронавтов. Сюжет крутился вокруг первой марсианской миссии НАСА под названием «Козерог-1». Правда, миссия оказалась фальшивкой — астронавтов тайком вывели из корабля прямо перед стартом. Рекламный слоган фильма гласил козерог 1 Полет, который так и не состоялся». Такое название мало соответствовало образу, который SpaceX хотела создать для Falcon 9. Тем не менее, прозвище козерог 1 верно отражало настроение некоторых сотрудников, считавших, что продавать ракету как готовый продукт было преждевременно. Да, на стартовой площадке Falcon 9 выглядело эффектно, Но она не была тем, чем казалось. Первая ступень и девять ее двигателей были настоящими, но в ракету не были установлены почти никакие бортовые компьютеры и прочая электроника, необходимая для полета. Вторая ступень, по большей части, была пустой. Да и композитный головной обтекатель, он защищает спутники от повреждения при выходе ракеты в космос, был всего лишь макетом, не предназначенным для реальных полетов. Изначально Falcon 9 версии 1.0 проектировалась для запуска корабля Dragon к МКС. Dragon идеально совпадал по диаметру с ракетой-носителем около 3,5 метров. А обтекатель, красовавшийся во Флориде, превышал 5 метров в диаметре и был рассчитан на более крупные спутники. Проблема заключалась в том, что конструкция Falcon 9 версия 1.0 просто не выдержала бы нагрузки от такого громадного обтекателя при старте. Во время прохождения ракеты через плотные слои атмосферы давление на обтекатель попросту смяло бы ее. Скажу больше, к тому времени SpaceX даже не спроектировала рабочую версию обтекателя для Falcon 9. Так что добрая половина ракеты, которую мы видели на стартовой площадке во Флориде, была бутафорией. Но это уже детали. Как только Falcon 9 встала вертикально, SpaceX созвала пресс-конференцию в своем центре управления полетами во Флориде. На фоне величественного возвышавшейся ракеты команда ЦУП с уверенностью рассказывала журналистам о важных испытаниях. Маск сообщил, что все наземные системы, отвечающие за подготовку и заправку ракеты перед стартом, прошли проверку. Транспортно-установочный агрегат, который доставил ракету с места сборки на стартовую площадку, и поднял вертикальное положение, отработал без учка, без задоринки. После этого Брайан Моздал, директор стартового комплекса SpaceX, Тим база руководитель предстартовой подготовки, и Крис Томпсон, глава отдела конструкции, ответили на вопросы журналистов. Когда кто-то из репортеров спросил про следующие этапы подготовки к запуску, база не стал лукавить. До финишной прямой еще далековато. После серии тестов во Флориде, пояснил база ракету придется разобрать и отправить компоненты обратно в Техас и Калифорнию. Там их ждут доработка и новые испытания. Такая откровенность явно не входила в планы Маска. Все мероприятие задумывалось как демонстрация готовности к запуску, а не рассказ о том, как ракету снимут со стартовой позиции и разберут. Илон был, мягко говоря, недоволен, вспоминает база Мы с ним быстро нашли решение, которое всех устраивало. Больше никаких пресс-конференций с моим участием. Не оценил Маск и шутку про Козерог-1. Он относился к этой демонстрации со всей серьезностью. По его убеждению, сам факт доставки Falcon 9 во Флориду и ее установки на стартовой площадке говорил о колоссальном прогрессе. Это демонстрировало всему космическому сообществу и особенно вашингтонским чиновникам, что небольшая, но амбициозная компания из Калифорнии доросла до работы на легендарном космодроме Америки, старейшей стартовой площадке на побережье Флориды. И работа эта была не для галочки. SpaceX подтвердила совместимость Falcon 9 с инфраструктурой космодрома и заодно проверила в деле гидравлическую систему подъема ракеты. Хорошо еще, что Маск не увидел афишу фильма, на которой лица базы Мозделла и Томпсона были с помощью фотошопа прилеплены к силуэтам персонажей Бролина, Уотерсона и Симпсона. Как только Илон узнал об этом, нам пришлось забыть о шутке навсегда, вспоминает Карлсон. Похоже, он посчитал, что Козерог-1 звучит слишком иронично. Дело ведь и правда было не в показухе. Я, как специалист по предстартовой подготовке, точно знаю, что такая предварительная обкатка — вещь бесценная. Карлсон вовсе не хотел никого задеть, но и он, и База, и все остальные во Флориде прекрасно знали правду. Falcon 9, что днем красовалась под лучами флоридского солнца, а ночью купалась в свете прожекторов, было еще очень далеко до реального старта. А ведь на пресс-конференции Маск пообещал осуществить запуск уже этим летом. Илон промахнулся на целый год. Видимо, по пути в Малибу SpaceX все-таки нарвалась на парочку светофоров как будущее SpaceX повисло в воздухе. В той зимней суматохе с доставкой Falcon 9 во Флориду первой серьезной задачей стал демонтаж ракеты с испытательного стенда в Техасе. По иронии судьбы, эта работа частично легла на плечи Карлсона, человека в компании совсем нового. В свои 40 с небольшим он, дипломированный физик, уже успел отработать 6 лет в Northrop Grumman, где занимался тестированием и сборкой космического телескопа James Webb. Но к 2008 году стало очевидно, что этот долгострой еще очень не скоро доберется до космоса. А Карлсон не видел смысла ждать у моря погоды. Он был прав, телескоп запустили только через 13 лет. Тем летом он откликнулся на вакансию в SpaceX и присоединился к компании за несколько дней до решающих огневых испытаний. «По идее, меня наняли как специалиста по интеграции систем. Я должен был проследить, чтобы ракету правильно собрали на заводе и благополучно отгрузили на космодром», — вспоминает Карлсон. «Мне казалось, что я буду сидеть безвылазно на производстве и ни стартовых площадок, ни командировок в моей жизни не станет». Не успел Карлсон отработать и недели в Калифорнии, как Тим Баззо подкинул ему задачку на засыпку. Нужно было снять первую ступень Falcon 9 с треноги в Техасе для отправки во Флориду. База вспомнил, что Карлсон работал с кранами во время сборки Джеймс Веб и попросил его слетать в Макгрегор помочь с демонтажом. Опыт у Карлсона действительно был, но только с мостовыми кранами, которые устанавливают внутри помещений, специальными установками для работы в стерильных условиях. Такие краны крепятся к несущим элементам здания и используются для перемещения тяжелых объектов в чистых помещениях. С уличными кранами он никогда дела не имел, но, как новичок, был готов взяться за любую работу. Задача оказалась не из легких. В основании ракеты располагалась квадратная металлическая рама для крепления двигателей «Мерлин». Она напоминала поле для крестиков-ноликов, где в каждой клетке сидел двигатель. Над рамой возвышался испытательный бак для керосина и жидкого кислорода. В отличие от своего летного собрата, этот бак имел более толстые стенки. Полетная версия могла быть тоньше и легче, ей не нужно было выдерживать десятки циклов заправки и запуска двигателей. План был таков. Сначала с помощью мощного крана снять испытательный бак с силовой рамы и опустить его на землю. Затем этим же краном поднять полетный бак на верхушку треноги, где техники должны были прикрепить его к раме. После стыковки обеих частей первую ступень целиком предстояло спустить с треноги на полуприцеп, уже готовый к рейсу во Флориду. Но в этом плане была одна серьезная загвоздка — ветер. Уже на верхушке три ноги его порывы давали о себе знать. А еще на 30 метров выше, у самого верха ступени, ветер и вовсе становился неистовым. У инженеров и техников душа уходила в пятки, и когда приходилось прыгать с верхней площадки, лестницы на небеса, на округлую поверхность бака и обратно. «Да, SpaceX я не то чтобы боялся высоты, просто старался быть с ней поосторожнее», — рассказывает Карлсон. После того, как я начал тут работать, я уже мог спокойно составить компанию тем ребятам, что разгуливали по стальным балкам при строительстве Empire State Building. Для снятия испытательного бака SpaceX наняла компанию Whales Crane and Rigging Service. Она привезла кран, который рекламировала как второй по величине во всем Техасе. Лучше него для столь деликатной операции не найти. Поначалу решили просто переждать ветер. Карлсон и другие инженеры приостановили работы на несколько дней в надежде дождаться подходящих условий. В итоге они решились попробовать работать ночью, когда ветер обычно утихает. Одной ноябрьской ночью опытному оператору крана и техникам удалось-таки снять тяжелый бак и опустить его на землю. Это была опасная авантюра. Огромный бак раскачивался на ветру, как корабль, во время шторма. По ходу работ Карлсон и его команда поняли... Установить полетный бак на силовую конструкцию Falcon 9 не удастся. Сам процесс напоминал сборку мебели из Икея. Те же штифты, которые нужно вставить в отверстие. Только вместо пары простых штифтов здесь было 144 стальных стержня толщиной с палец, которые соединяли двигательный отсек с полетным баком. Каждый из них должен был войти в крошечный зазор между силовой рамой и девятью двигателями, и малейшая неточность грозила катастрофой. Когда команда увидела, как полетный бак раскачивается на ветру, стало ясно, что выполнить такую филигранную операцию в этих условиях просто нереально. Пришлось импровизировать. Решили спустить силовую конструкцию с двигателями и отправить ее во Флориду отдельно от бака. С этой частью особых проблем не предвиделось. Конструкция была компактной и меньше раскачивалась на ветру. Но тут же всплыла новая проблема — Ракетные двигатели сложные, но очень легкие устройства. И хотя в полете они творят чудеса, к внешним нагрузкам совершенно не приспособлены. Поэтому просто поставить силовую раму на Землю было нельзя. Могли повредиться сопла двигателей, торчащие снизу. Нужна была специальная опора, что-то вроде коробки для яиц, каркас, который распределил бы вес всей установки по ребрам жесткости силовой рамы. Но у SpaceX такой опоры не оказалось, Никто и не предполагал, что двигательный отсек придется вести отдельно. Так и встретили ночь. Силовая конструкция покачивалась на стреле второго по величине крана во всем Техасе. «Мы убили целую ночь на демонтаж испытательного бака, потом весь день провозились с силовой рамой, и вот уже восемь вечера, а у нас девять двигателей болтаются на кране, и мы понятия не имеем, как их опустить», — вспоминает Карлсон. Я отвечал за эту операцию и до сих пор помню охватившее меня тогда чувство абсолютного одиночества. Все самое ценное, что было у SpaceX, все ее будущее раскачивалось на кране прямо перед моими глазами. SpaceX Карлсон был без году неделя, нанимался собирать ракеты на заводе в Хоторне, а вместо этого оказался в богом забытом уголке Техаса, в двух тысячах километрах от дома и на грани нервного срыва. Но такова жизнь в SpaceX, тебя берут на работу, а там справляйся с тем, что выпадет на твою долю. И обычно ставки очень высоки. Карлсон с инженерами начали судорожно обзванивать всех, кого могли, в итоге договорились со сварщиками, те обещали примчаться чуть свет и соорудить специальную опору. А пока что предстояло нести вахту у крана до самого утра. Следить, не подведет ли тормоз, держащий двигатели, не потечет ли гидравлика. Это была одна из тех ночей, что никак не хотят заканчиваться. Но в результате Карлсон много понял про SpaceX и ее ритм. В Northrop даже создание простой опоры обросло бы кучей проверок и согласований. На то, что здесь делалось за часы, там ушли бы месяцы. Конфликт на мысе Канаверал. Получение стартовой площадки во Флориде потребовало немалых усилий. На момент начала работ над Falcon 9 у SpaceX была всего одна стартовая площадка на затерянном островке в Тихом океане. Для ракеты покрупнее такая база не годилась, к тому же НАСА и думать не хотела о том, чтобы отправлять грузы к МКС с богом забытого Атолла. Для полетов к МКС Falcon 9 требовался космодром с восточным направлением пуска. И хотя в США было несколько подходящих площадок, Маск видел будущее компании только на мысе Канаверал во Флориде. Для компании, грезившей об отправке людей в космос, другого пути просто не существовало. Тем более, что рядом располагаются стратегически важные объекты НАСА и ВВС США, организацией которых может заинтересовать новая ракета средней грузоподъемности. Но сумеет ли SpaceX войти в элитный клуб самого легендарного космодрома на планете? Сразу после Второй мировой военные США присмотрели для ракетного полигона островок площадью 6,5 тысяч гектар у восточного побережья Флориды. Место словно само просилось под космодром. Самая южная точка материковых штатов, вдали от населенных пунктов. Отличная транспортная доступность, железная дорога, порты, и шоссе — Почти идеальный климат и, главное, океан на тысячи километров, куда можно спокойно сбрасывать отработавшие ступени. За послевоенные годы ВВС застроили остров десятками пусковых площадок под любые задачи. От испытаний ракет и суборбитальных аппаратов до запусков настоящих исполинов. А в 1962 году НАСА застолбило последний кусочек суши, остров Мерритт, чтобы возвести там стартовые комплексы для лунной программы. В 2006 году Маск начал переговоры с ВВС о покупке одной из заброшенных площадок. Его внимание быстро привлек крупный комплекс в северной части мыса Канаверал. Это был космический стартовый комплекс 40, SLC-40, или просто SLEC-40, откуда с 1965 по 2005-й запускали ракеты «Титан», пока их не отправили на пенсию. После этого площадка оказалась военным не нужна, маской она привлекала тем, что была рассчитана на тяжелую ракету «Титан-4». И хотя старую башню обслуживания разобрали на металлолом, на месте остались массивная бетонная площадка, способная выдержать работу Falcon 9, огромный канал для отвода реактивной струи и четыре мачты освещения. Строительство такой инфраструктуры с нуля обошлось бы SpaceX примерно в 100 миллионов долларов, так что комплекс сулил Маску колоссальную экономию. Он рассчитывал получить площадку за сущие копейки. Впрочем, нашлись те, кто не хотел отдавать историческую стартовую площадку какому-то выскочке. Главным противником этого выступала Lockheed Martin, компания, запускавшая с SLC-40 ракеты титан и не спешившая уступать на место Маску. Когда в 2006 году SpaceX подала заявку на лицензию, развернулась масштабная закулисная кампания по блокировке сделки. Хотя руководство Lockheed и Boeing не верило в успех Falcon 9, они решили перестраховаться. К тому же их раздражало в маске буквально все. Его самоуверенность, его богатство, его талант. Вместо подобающей почтительности сплошная дерзость. Да и вообще он какой-то выходец из Южной Африки. По сути, их посыл был прост. Вы что, серьезно хотите пустить этого типа на священную землю главного и старейшего космодрома Америки? Больше всего конкуренты Маска пытались давить на Сьюзан Хелмс, командующую сорок пятым космическим крылом. Это подразделение ВВС отвечает за все аспекты безопасности и предстартовых операций на мысе Канаверал, а также помогает НАСА в космическом центре Кеннеди. По закону Хелмс обладала полным правом утвердить заявку SpaceX на аренду SLC-40, но на деле все оказалось куда сложнее. За плечами у Хелмс была Академия ВВС США, затем блестящая карьера астронавта НАСА. Она совершила пять полетов на шаттлах, установила мировой рекорд по длительности выхода в открытый космос и в 2001 году стала первой женщиной на борту МКС. Завершив карьеру астронавта, Хелмс вернулась в ВВС, где занялась космическими программами военных. Впервые она встретила Маска в 2004 году и сразу поняла, что он совсем не похож на других начинающих космических предпринимателей. «Знаете, что его выделяло среди других, с кем мы тогда общались? У него был реальный план действий», — отметила Хелмс. «Не просто красивая презентация. Маск знал, как именно он собирается построить ракету и начать ее эксплуатацию». Хелмс принял образды правления главным космодромом страны в июне 2006 года. Тогда на мысе хозяйничали в основном Локхит и Боинг. Эти гиганты как раз затевали создание совместной ракетостроительной компании United Launch Alliance. До этого у нас со старыми космическими компаниями были вполне теплые отношения, рассказывает она. Но стоило Локхит и Боинг прознать про интерес SpaceX, как они встали на дыбы. Хелмс отлично понимала, что вопрос об аренде SLC-40, компании SpaceX, перешел в политическую плоскость. Космические гиганты стремились перекрыть кислород новичку и активно давили на верхушку ВВС. И хотя Хелмс признавала, что SpaceX еще нужно набраться опыта, личное общение с Маском убедило ее, что он всерьез намерен покорить орбиту. Она была готова дать добро на заявку SpaceX, но при таком накале страстей ей требовалась поддержка поэтому Хелмс обратилась к своему начальнику, генералу Кевину Чилтону, тоже бывшему астронавту НАСА, который курировал космические операции ВВС. «За моей спиной посыпались звонки в высокие кабинеты, пытались отменить мое решение», — рассказала она. Несколько раз звонили и генералу Чилтону, его буквально уговаривали не сдавать SpaceX-площадку SLC-40. При этом руководство космодрома было обеими руками за приход Илона на мыс Канавералл. Против выступали только конкуренты, и, я думаю, вы прекрасно понимаете, о ком я говорю. Переговоры и закулисная борьба затянулись до 2007 года. Пора было ставить точку в этом вопросе. Переломный момент наступил весной на встречах Хелмса и Чилтона. По счастливой случайности решение об аренде оказалось в руках двух бывших астронавтов, и это сыграло в пользу SpaceX. Хеллэмс указала, что против аренды выступают только компании, которым в будущем, возможно, придется конкурировать со SpaceX. Это нечестно, считала она. За плечами обоих астронавтов было больше 10 лет работы в НАСА, что позволяло им смотреть на космическую отрасль шире, чем тем, кто варился исключительно в котле Министерства обороны. Широкий кругозор помог им разглядеть в SpaceX силу, способную всколыхнуть застоявшийся рынок космических запусков. Я прямо сказал генералу, «Наше крыло и вся страна только выиграют от прихода SpaceX», — вспоминает Хелмс. Генерал Чилтон тоже считал, что компания встряхнет отрасль, а правительству именно это и нужно. Он пообещал меня поддержать. После встречи Хелмс приняла решение подписать договор аренды, но сначала она сделала два звонка. Первый — Маску, который поблагодарил ее. Второй — Майку Гассу, главе United Launch Alliance, «Я очень разочарован». Это было первое, что сказал ей Гасс, услышав новости. Оставшуюся часть разговора он молчал. Хелмс и другие официальные лица вместе с Маском участвовали 1 ноября 2007 года в торжественной церемонии начала работ на площадке SLC-40. К явному неудовольствию главного ракетного подрядчика страны SpaceX пробилась на самый престижный космодром в мире. SpaceX учится выкручиваться Первые месяцы работы на стартовой площадке шли ни шатко ни валка. Но в феврале 2008 года SpaceX нашла человека, способного придать делу нужное ускорение, Брайана Моздалла. Он был представителем старой космической школы. С 1991 года работал на мысе Канаверал, строил стартовые комплексы и запускал ракеты для ведущих подрядчиков Пентагона — Boeing, Lockheed Martin и General Dynamics. А главное, Моздал прекрасно знал местную специфику, чем не могла похвастаться SpaceX. В начале 1990-х годов он участвовал в модернизации площадки SLC-40 под ракету «Титан» с расконным блоком «Кентавр». К тому же Мозделл очень серьезно относился к технике безопасности. В 1991 году он сам чуть не погиб, упав в четырехметровый колодец на стартовом комплексе. За его плечами были и запуски ракет с космодрома во Флориде. После слияния ракетных подразделений «Боинг» и «Локхит» в 2005 году Мозделл возглавил пусковые операции сразу двух программ — «Атлас» и «Дельта». Эти ракеты были настоящими рабочими лошадками Пентагона — Они выводили на орбиту разведывательные спутники, аппараты GPS и важнейшие научные миссии НАСА. SpaceX на их фоне выглядела пустым местом. В 2007 году один из инженеров, работавших с Мозделлом в Boeing, перешел в SpaceX. Весь год он названивал Мозделлу, убеждая, что его талант очень пригодился бы компании. «Конечно, мне льстило такое внимание, но всерьез я к этому не относился», — рассказывает Мозделл. Как и большинство в то время, я считал, что кроме красивых презентаций и громких заявлений для прессы, SpaceX больше ни на что не способна. В январе 2008 года SpaceX пригласила Моздала в свою новую штаб-квартиру в Хоторне. «Почему бы и не съездить в Калифорнию на пару дней», — подумал он, тем более, что работа в United Launch Alliance начинала его тяготить. Во время встречи Маск сразу перевел разговор на ракету «Дельта-4 Хэви» с ее новым американским двигателем RS-68. Его интересовали подробности происшествия трехлетней давности, когда ракета едва не потерпела крушение во время первого полета. Все три основных двигателя преждевременно отключились из-за сбоя датчика. Расследование растянулось на годы, и только сейчас «Дельта-4 Хэви» наконец поднялась в небо во второй раз. Мозделла уже тошнила от бесконечных согласований с армией чиновников из боинга и ВВС. Вся эта бюрократическая волокита заставила его всерьез задуматься над предложением Маска. В SpaceX Мозделлу предложили совместить две должности — главного инженера стартового комплекса во Флориде и его директора. Работы предстояло немало, но компания его зацепила. Во время визита в Калифорнию он увидел летное оборудование как минимум на 25 миллионов долларов, тут все его представления о компании которая кроме красивых презентаций больше ни на что не способна и рассыпались в пыль к тому же команда пришлась ему по душе было видно что ребята в теме так модал стал десятым сотрудником флоридского подразделения маск поставил перед ним предельно понятную задачу построить стартовый комплекс максимально быстро и максимально дешево для начала модал составил подробный план от первого дня работ на площадке до первого старта Он дотошно расписал, сколько и каких специалистов потребуется, прикинул расходы и свел все в единый бюджет. Каждую неделю он связывался из Флориды с руководителем предстартовой подготовки SpaceX с Тимом базой и другими топ-менеджерами из Хоторна. На одном из первых совещаний база предложил Моздалу представить свои планы. Главы отделов собрались у телефона и слушали, как Моздал излагает свой план и рассуждает о том, как будет формировать бюджет. Когда он замолчал... Повисла пауза. А потом из динамика донесся смех. Моздал занервничал, может, он усморозил какую-то глупость. Когда все отсмеялись, он спросил, что такого смешного сказал. Коллеги объяснили ему, что в SpaceX не заморачиваются с бюджетами. Здесь просто берут и делают. Это вовсе не значит, что компания транжирила деньги направо и налево. Самым любимым словом в ней было смекалка. Без нее там никуда. «Ты должен сделать конфетку из того, что есть», «Если все оценивавшие результат видели, что ты действительно выкрутился по-умному, давали добро, а если нет, выставлялись за дверь». Такой подход к делу — полная противоположность чинной корпоративной культуре оборонных подрядчиков, в которой Моздал проработал почти 20 лет. Когда НАСА или Минобороны нужна была новая ракета, они шли к промышленникам и просили их набросать варианты. А дальше, какая бы компания не выиграла контракт, дядя Сэм покрывал все расходы на разработку, включая любые перерасходы и модернизацию стартового комплекса. Неудивительно, что компании, где работал Моздал, даже бровью не вели при виде космических цен. В начале 2000-х годов Boeing выкатила 375 миллионов долларов за перестройку площадки во Флориде под новую ракету «Дельта-4». А когда ВВС решили, что они хотят запускать «Дельта-4» из Калифорнии, они выставили счет еще на 500 миллионов долларов за модернизацию площадки на базе «Ванденберг». Такая же расточительность царила и в других государственных космических проектах. В 2005 году Национальное управление воздушно-космической разведки США, отвечающее за создание и эксплуатацию спутников-шпионов, Затеяла на мысе Канаверл строительство нового центра предстартовой подготовки спутников. В результате появился роскошный комплекс площадью 75 тысяч квадратных метров с техническим отсеком высотой больше 60 метров. Его назвали Восточным центром подготовки, и он обошелся налогоплательщикам в 2 миллиарда долларов. SpaceX предстояло с нуля переделать только что полученный стартовый комплекс на мысе Канаврал, стартовую площадку, наземное оборудование, сборочный ангар — все. Но вместо сотен миллионов долларов Маск определил для команды Моздала скромную сумму 20 миллионов долларов. Так что нужно было включать сме ка лач Начать с того, что центр предстартовой подготовки SpaceX, где компании предстояло принимать спутники заказчиков, тестировать их и устанавливать на ракету, даже не планировали делать таким же роскошным, как соседний комплекс разведчиков, за 2 миллиарда долларов. Вместо этого SpaceX связалась с компанией из Форт Лодердейла, которая делала быстро возводимое здание и которую на местном радио рекламировал Дэн Марина, легендарный квотербэк Miami Dolphins. За пару месяцев эта компания United Steel Building соорудила на мысе простую коробку из стальных балок с обшивкой. Потом инженеры SpaceX сами провели проводку, поставили освещение и простенькие кондиционеры. Весь этот сборочный цех обошелся меньше, чем в миллион долларов. Правда, иногда Маск перегибал с экономией, и его подопечным приходилось выкручиваться. Вот, например, фундамент ангара. Нужно было укрепить его арматурой, но Маск отказался ее заказывать. Дорого. Нашли материалы подешевле, из Китая, но Маск их не хотел покупать. Начал вообще говорить, что можно обойтись и без арматуры. Да любой строитель вам скажет, что это бред чистой воды, качает головой Моздал. Пришлось хитрить и дробить заказы на мелкие части, чтобы не требовалось его подписи и спокойно делать свое дело. Кроме того, Моздал с командой доказали, что умеют ковать победу из любого металла, даже из металлолома. Ракетам нужны тонны, в буквальном смысле тонны, сжатых газов и жидкостей. Они идут на заправку, обеспечивают подачу топлива и поддерживают готовность ракеты к старту. Все эти расходники хранятся в специальных емкостях высокого давления с многослойными стенками толщиной 15 сантиметров. Взять хотя бы азот. Он постоянно нужен для продувки двигателей, чтобы перед запуском там не скапливались взрывоопасные смеси. Азот и другие материалы хранят в огромных баках длиной с десяток метров и диаметром под два метра. Новая емкость высокого давления стоит около трех миллионов долларов, а для разных расходников Falcon 9 требовалось аж несколько таких. Стоит купить даже пару таких баков, и бюджета стартового комплекса нет. SpaceX спустилась на поиски клада, старых емкостей высокого давления, оставшихся от прежних ракетных программ. Обшаривали все заброшенные пусковые комплексы подряд и на мысе Канаверал, и на соседних стартовых площадках НАСА в центре Кеннеди. Добрались даже до древней испытательной лаборатории в Санта-Сусана, в Симми-Хиллс, где тестировали двигатели верхних ступеней Сатурн-5. Повезло, что среди сотрудников НАСА, курировавших программу коммерческих грузовых перевозок, нашелся свой человек. Кэти Людерс, она здорово помогла в этом деле. Два сотрудника SpaceX, Чак Вагнер и Кэрри Полехт, с таким азартом шестили заброшенные стартовые площадки, что офицеры ВВС прозвали их Стэнфорд и Сын в честь сериала 1970-х проворчливого ворчливого старьевщика. Их главной добычей стал огромный сферический бак, который они приглядели на космическом стартовом комплексе 37, SLC-37, в паре километров от SLC-40. Эту площадку использовали еще во времена лунной программы Аполло, тогда в баке, хранили азот. Моздел хорошо знал это место. С 1997 по 2002 годы он руководил там модернизацией наземных систем для ракеты Дельта-4 и еще тогда предлагал дать вторую жизнь старому азотному баку. Идею зарубили на корню, вспоминает Моздал. Боссы из Boeing сказали, что слишком сложно проверить прочность конструкции и сертифицировать бак для современных запусков. Запретили даже думать об этом. Бак высотой порядка 20 метров оказался подходящим для хранения жидкого кислорода. Новый бак на 380 тысяч литров обошелся бы в 3 миллиона долларов, да и Маск уже отклонил заявку на покупку нового бака. Так что Мозделл знал, что в SpaceX к этому отнесутся иначе, чем в его бывшей конторе. Холмс с радостью согласилась отдать бак, он как раз числился в списке на списание. У военных в базе данных его стоимость не значилась, так что SpaceX назначила цену от фонаря — 86 тысяч долларов. Оценщик ВВС согласился, но компания должна была заплатить хотя бы на доллар больше. база тут же распорядился перевести правительству в 86 тысяч один доллар, и к пятнице сделка была закрыта. На утро специалисты из местной компании «Байл Брадзес» Погрузили эту махину на специальный трейлер и потихоньку перетащили на площадку SpaceX. Забавно, что народ из «Боинг» потом долго не мог привыкнуть. Без огромного шара на горизонте они постоянно проезжали мимо поворота к своей площадке. Но старый бак еще предстояло сертифицировать для использования. Внешний осмотр оптимизма не внушал. Сплошь проеденный ржавчиной металл, да подозрительные места, готовые вот-вот пойти трещинами. Кому-то нужно было залезть внутрь, проверить, насколько крепок бак, и вычистить мусор. Желающих, понятное дело, не нашлось. Так что в один прекрасный день два самых молодых инженера компании, Тайлер Гриннелл и Крис волден оказались на ржавом стальном мостике на самой макушке бака, в 20 метрах над землей. Перила на мостике, между прочим, тоже не внушали доверия. Не самая безопасная авантюра в истории SpaceX, признает Моздолл. И все же на двух молодых инженеров надели страховочные пояса, затем спустили их в бак на лебедке. Кое-какие меры безопасности тоже приняли, поставили прожекторы, опустили датчик, чтобы проверить, нет ли ядовитых испарений, запустили принудительную вентиляцию. Гриннелл с Уолденом, болтаясь на тросе, фотографировали, осматривали стенки и подбирали мусор. Все проверки и анализы обошлись SpaceX в 200 тысяч долларов, в десятеро дешевле, нового бака. Да и сделали все в 10 раз быстрее. Кстати, после сотен запусков этот бак до сих пор прекрасно служит. Через пару месяцев Маск приехал на площадку снимать рекламный ролик в кадрах, где они с Мозделлом гуляли по территории. На фоне компьютерных анимаций будущих запусков Falcon 9 то и дело мелькал бак для жидкого кислорода. В какой-то момент камера поймала их обоих на верхней площадке, И Маск с довольной улыбкой объявил «А сейчас мы стоим прямо на верхушке нашего гигантского яйцеобразного бака для кислорода». А следом выдал фразочку, в которой был весь Маск. Он бывает гениальным, бывает безрассудным, может загонять людей до предела и придираться к каждой мелочи, но порой Илон Рифф Маск, всего лишь великовозрастный балбес с детскими шуточками. Говорят, у SpaceX стальные яйца. Как видите, это правда. Не слушайте ее, она чокнутая. Пока команда SpaceX собирала фтормед для стартового комплекса, руководство компании налаживало отношения с чопорными военными, которые заправляли на мысе Канаверл. 45-е космическое крыло ВВС во главе с Хелмс отвечало за безопасность космодрома. Следило, чтобы каждая компания, запускающая ракеты, обеспечивала надежную защиту людей и оборудование на Земле. К своим обязанностям военные относились со всей серьезностью и на любые перемены смотрели косо. Старожилы космодрома, традиционные подрядчики правительства, давно притерлись к этой бюрократии и знали на зубок все армейские правила и инструкции. Компании вроде United Launch Alliance запускали спутники для госзаказчиков, а те покрывали любые расходы, так что подрядчики без лишних вопросов выполняли все требования, какими бы дорогостоящими они ни были. «Правительственная бюрократия в этом плане — настоящий монстр с миллионом правил и требований к тому, как строить ракеты и обеспечивать безопасность людей», — говорит Хелмс. Маск всегда считал правила ненужными помехами и требовал от подчиненных критического взгляда на все нормы и инструкции. Хелмс, в свою очередь, понимала, что SpaceX работает не так, как остальные подрядчики. Она настраивала свою команду на поиск компромисса, позволяющего и со SpaceX сотрудничать, и безопасность запусков обеспечивать. Командир крыла просила специалистов по безопасности находить подходы, используя которые компания могла бы действовать в духе правил, не выполняя дотошно каждый их пункт. Например, перед каждым своим запуском United Launch Alliance готовит подробную 500-страничную инструкцию, которую военные называют универсальной системой документации. В этом Талмуде до мельчайших деталей расписывается, когда и какая служба полигона обеспечивает связь, дает прогноз погоды или выполняет другие работы по подготовке запуска. «По сути, это пошаговая инструкция для всего полигона», — объясняет Майк Маккалинон метеоролог 45-го крыла, работавший со SpaceX. Но в SpaceX не горели желанием каждый раскорпеть над таким огромным сочинением. Вместо этого они предложили сделать один типовой документ и слегка подгонять его под каждую миссию. Военным эта идея пришлась не по душе, но SpaceX своего добилась, рассказывает маккалинан И до сих пор они используют тот самый документ, лишь слегка его обновляя. А United Launch Alliance как строчила по 500 страниц при каждом запуске, так и строчит. Поразительно, что ничего не изменилось. Но SpaceX с самого начала нацелилась на запуск ракет каждые 4 дня, поэтому там всегда искали способы все упростить. В первое время некоторые офицеры полигона активно сопротивлялись и SpaceX, и компромиссному подходу «Хелмс», Хелмс искала способы сказать «да, это возможно», но не все в ее команде по безопасности разделяли такой настрой. На одной из первых встреч руководство полигона с директорами SpaceX случилось нечто странное. Ханс Кенигсман, глава отдела радиоэлектронного оборудования компании, сидел в центре стола рядом с высокопоставленным офицером службы безопасности. Пока Хелмс рассуждал о сломе старых устоев, этот ветеран службы незаметно подсунул Кёнигсману сложенный вдвое листок бумаги размером чуть больше обычного стикера. Кёнигсман не поверил своим глазам, когда прочитал записку. На бумаге было нацарапано. «Не слушайте ее, она чокнутая». Она — это про Хелмс, и записка красноречиво показывала, как некоторые офицеры относились к ее руководству. Подняв голову, Кенигсман в панике подумал, «А что, если Хелмс сейчас обратится к нему и спросит про записку?» На секунду его даже посетила безумная мысль съесть улику, но он тут же сообразил, что это будет слишком заметно. Пришлось просто сунуть бумажку в карман и выбросить после совещания. «Я был в шоке», — вспоминает он, — «ужасно неловкая ситуация». К счастью для Кенигсмана и всей компании, офицера, написавшего записку, вскоре уволили на позицию главного инженера службы безопасности пришел Ховард Шинзиэлордс, более открытый к тем переменам, которые Хелмс хотела внедрить. К октябрю 2008 года, когда она покидала Флориду ради нового назначения, команда SpaceX уже наладила конструктивное сотрудничество с Шинзиэлордсом и его отделом безопасности. Другие обитатели космодрома вели себя не менее враждебно и даже не пытались это скрывать — В эпоху Козерога-1 у SpaceX еще не было ангара. Техники и инженеры в начале 2009 года работали с ракетой прямо под открытым небом на фундаменте будущего здания. Сотрудники United Launch Alliance специально подъезжали к забору, отделявшему площадку от дороги, останавливались и начинали представление. Фотографировали, отпускали издевательские шуточки, хохотали над новичками в отрасли. В конце концов SpaceX пришлось затянуть сетчатый забор специальным экраном, чтобы закрыть обзор с дороги, а Хелмс и вовсе приказала прекратить такие выходки. Хелмс не остановилась на этом. Она твердо решила заставить других игроков, базировавшихся на космодроме, принять SpaceX в свое общество, хотят они того или нет. На ежемесячных совещаниях, где собирались представители всех компаний-операторов, военных и разведки, она демонстративно держала место рядом с собой для вице-президента SpaceX. Тима Баззе. Старожилам давали понять со всей определенностью, что SpaceX заслужила место во Флориде, и с этим придется считаться. Хелмс была нашим ангелом-хранителем, когда приходилось продираться через весь этот дурдом первых лет, вспоминает база НАСА, нанявшая SpaceX для доставки грузов, в целом относилась к компании более дружелюбно. Билл герстон Герстенмайер. Главный в агентстве по пилотируемым полетам явно демонстрировал расположение. Он принимал тот факт, что у SpaceX свой подход к делу. Такой союзник был на вес золота. Через Герстенмайера проходили все программы НАСА, связанные с пилотируемыми полетами. Именно он принимал ключевые решения по крупным контрактам и распоряжался бюджетом почти в 10 миллиардов долларов в год. В день благодарения 2009 года, примерно через год после заключения контракта с NASA на доставку грузов на МКС, Герстенмайер нагрянул во Флориду с инспекцией. Шатлу оставалось слетать всего пять раз, и NASA требовалось, чтобы частные подрядчики были готовы к доставке на станцию еды, воды и научного оборудования. Герстенмайер хотел видеть все своими глазами, так что Моздал устроил ему полную экскурсию, водил по стартовой площадке, показывал переделанные морские контейнеры, лазил с ним по топливным бакам, демонстрировал все, что SpaceX насобирала по всему мысу. «Он засыпал меня вопросами», — вспоминает Моздал. Осматривая площадку SLC-40, герстон майер делился воспоминаниями о работе в России. Он прожил там весь 1996 год, курируя полет астронавта НАСА Шеннон-Люсид на станцию МИР. Позже Герстенмайер возглавил программу МКС, а теперь вел переговоры с Россией о местах на Союзах. После списания шаттлов это был единственный способ отправки астронавтов НАСА в космос. Эта работа занесла его на Байконур в Казахстане. Пыльный аэродром, построенный после войны, откуда Россия запускала все свои пилотируемые корабли. Напоследок Моздел повел Герстенмайера на вершину бака для жидкого кислорода. Моздол, явно смущаясь, показывал пятна ржавчины и объяснял, что SpaceX проверяла конструкцию на прочность. Обычно немногословный Герстенмайер только улыбнулся в ответ. У Герстенмайера своеобразное чувство юмора. Как-то раз во время визита на мыс Канаверал он заприметил базу и Кенигсмана, шагающих по улице южнее космодрома. Шел очередной день большого переезда. Сотрудники SpaceX, работавшие неделями над ракетой и стартовым комплексом, Постоянно меняли отели и съемные квартиры. Вечно искали местечко получше, то поближе к стартовой площадке, то с завтраком повкуснее. В тот день база с Кенигсманном сложили свои шмотки на гостиничную тележку для багажа и катили ее по оживленной улице. Со своими потрепанными пожитками эта парочка вполне могла сойти за бродяг. Разглядев знакомое лица, Герстенмайер сбросил скорость и опустил окно. Что в SpaceX все настолько плохо, поддел он их и хохотнув вдал по газам. Времена были и правда непростые. Обустройство стартового комплекса для Falcon 9 далось SpaceX нелегко, Но самое сложное было еще впереди. Предстояли запуски.